Глава 33. Не помню ни поездки в аэропорт, ни раннего рейса, на который мне удаётся сесть, ни дороги домой. Ничего не чувствую, когда подбираю чемодан с багажной ленты, забираю с тива из отеля для собак и когда раз за разом обновляю профили в соцсетях, пока не удаляю свой аккаунт из каждой потому что для меня это слишком. Мое имя — хэштег. Я превратилась в шутку, посмешище общественного радио. Доминику хватает наглости написать мне. «Шай, ты даже представить не можешь, как мне жаль. Пожалуйста, прости меня, давай поговорим». «Удалить, удалить, удалить!» Когда я щёлкаю всеми выключателями в доме, на меня с каждой поверхности таращатся спонсорские товары. Кукурузные туфли, которые, к слову, потрясающе пахнут. Стельки сшиты на заказ, которые были удобными один день, а на следующий стёрли ноги в кровь. И если я увижу хоть ещё один фруктово-ореховый батончик, закричу. Я заползаю в кровать на бесплатный и в каком-то смысле изменивший мою жизнь матрас с эффектом памяти и зарываюсь лицом в мех Стива. Он, видимо, понимает, что мне херово, потому что ведёт себя тише, чем свойственно его энергичной натуре. Я сама устрою для себя праздник жалости, без стыда и в полном одиночестве. Никто меня за это не осудит, ведь никто об этом не узнает. «Включая тебя, Стив!» Бармачу я, когда ловлю его за тем, что он как-то особенно дико смотрит на меня косым взглядом. Следующие несколько дней я зомби. Я игнорирую сообщения и звонки от мамы, Амины, Ти-Джея и Рути. Игнорирую, новые сообщения от доминика. Свадьба на следующей неделе, и я понимаю, что мне придётся увидеться с Аминой и объяснить всем, какая я позорная врунья. Но пока не время. Ещё. Нет. Я не обновляю подкасты и не включаю радио. Я знаю, что наша их компания уже совсем скоро И не могу слушать, как они просят денег. Позвоните сейчас, оформите ежемесячное пожертвование в 20 долларов, и в подарок вы получите футболку Tor. Я каждый год с таким нетерпением ждала нового дизайна футболок. Они все лежат у меня в ящике, от первой до последней, в разной степени мягкости, по результате бесчисленных стирок. Обожаю эти футболки. И я буду по ним скучать. Господи, сколько же футболок экспресс-света очутится в секонде или на свалке. Я отдала весь свой третий десяток общественному радио. А оно отплатило мне совсем не так, как я рассчитывала. И всё же удивительно, но Когда я думаю, что мне больше никогда не придётся возвращаться на Тор, я чувствую что-то вроде облегчения. Разумеется, также присутствуют несчастная любовь и унижение. Но облегчение есть. Передача конец. Моей карьере на общественном радио тоже. Но мне больше не придётся нести на своих плечах ношу этой лжи. и я смогу немного выпрямиться. Я долгие годы работала, не покладая рук, ночами и по выходным, без перерывов. Может, теперь у меня будет время решить, чего я действительно хочу. Может, как только утихнет скандал в соцсетях, а я перестану каждый день выпивать по бутылке вина, то смогу понять, что я могу. Что всё вообще-то не так уж плохо. В конце концов, этот провал уберёг меня от самой большой любовной катастрофы в моей жизни. На четвёртый день после подкона я наконец-то открываю ноутбук. Я переношу его на диван и отпихиваю контейнер из-под еды, чтобы поближе держать ещё одну опорожнённую наполовину бутылку вина. Вместо того, чтобы сразу зайти в соцсети или на рабочий почтовый аккаунт, который уже наверняка удалён, я открываю файл, к которому не прикасалась вечность. У моего папы были всевозможные записывающие устройства, некоторые из этого века, ещё больше из предыдущего. Мы спорили об аналоговой и цифровой записи в перерывах между работой, над многочисленными радио-шоу. В конце концов, я загрузила все на свой компьютер и спрятала в папку с простым названием из его инициалов — «ДГ». Как будто назвав ее двумя буквами, мне будет проще в нее заглядывать. Но дело в том, что людей теряют не единожды. Это происходит всякий раз — Когда делаешь что-то классное и хочешь, чтобы умершие тоже это увидели. Всякий раз, когда у тебя проблемы и нужен совет. Всякий раз, когда терпишь неудачи. Утрата разъедает твои представления о норме. А на её месте вырастает нечто совершенно ненормальное. И тем не менее ты всё равно ищешь способ тянуть эту лямку дальше. 10 лет и я по-прежнему теряю его каждый день. Поначалу слышать его голос через колонки ноутбука до да невозможного больно. Наше записывающее оборудование было слишком хорошим. Нет статики, звук, как будто ни на секунду не состарился. Вы слушаете новости с Деном и Шай. Говорит он тем самым идеальным голосом. И я отпиваю ещё вина. Я слышу хихиканье одиннадцатилетний Шай. Нет, нет. Сначала ты должен сказать моё имя. Упс. Извиняюсь, вылетело из головы. Попробуем ещё разок. Это новости с Деном и пап. снова ошибся. Ой, блин, да? Ещё разок. Разумеется, он делал это сознательно. Сейчас я это слышу. Я слушаю, как мы припераемся, смеёмся, рассказываем истории. Это трогает, и у меня щемит в сердце. Но записи не привносят той ясности, на которую я надеялась. Факт Я обожала записывать передачи со своим папой. Факт. Я хотела вырасти и звучать по радио. Я мечтала рассказывать истории, которые бы заставили людей что-то почувствовать, так же, как когда-то почувствовала я с помощью радио. Какое-то время собственное успешное шоу оказалось ответом на главный вопрос моей жизни. Оно было доказательством валидации. Экспресс-свет дал мне всё это. Пускай и ненадолго. Но если быть до конца честной с самой собой, я не чувствовала это на поломинной передаче уже давно. Очень давно. Я продолжаю пролистывать файлы Я и так опустилась на самое дно. Так что немного страданий не повредит. Самое смешное, что папа бы наверняка был в восторге от того, что произошло во время живого выступления. О, он бы точно был во мне разочарован, но он обожал, когда эфир шёл не по плану. Он жаждал этих моментов человечности, когда слушателям удавалось разглядеть за радиоперсонами настоящих людей. Что ж. Наслаждайся, пап. Вот так я и села в лужу на общественном радио.